Глава 59. В усадьбе Олдина Ангуса царила атмосфера надвигающейся беды, и хотя внешне все было спокойно, уравновешенно, словно на весь дом была наброшена серая удушающая вуаль. Кэтрин отказывалась разговаривать с кем бы то ни было, кроме Джастина. Тот был с ней внешне ровен и заботлив, помогал совершать туалет и мыться, приносил еду в спальню, его жена категорически также отказалась от услуг прислуги и горничных возможно потому что слуги несмотря на свою вышкаленность не могли сдержать ужаса в глазах при виде кэтрин она никак не могла обрести хотя бы тень прежнего вида, когда блистала своей руссалочей красотой один предлагал попытаться помочь ей, однако первые же попытки закончились ничем у кэтрин начиналось что- то наподобие токсикоза приступы были ужасающими после тех попыток она и отказалась видеть отца и маргарет. Джастин же стоически выносил свою добровольно вынужденную епитемью. Если бы не Маргарет, Олдину пришлось бы совсем худо. Он мучился чувством вины и раскаянием. Он, взрослый, убеленный сединами, почтенный лорд, могущественный маг. С чего он взял, что можно было давать принимать дочери решение? Сейчас он был убежден, что у Кэтрин просто какое-то психическое нарушение, мания, одержимость. А он, старый дурак, хотел дать дочери свободу, не запрещая ничего. Он невольно застонал вслух, вдавливая кулак в лоб. олден не надо», — проговорила Маргарет, обнимая его голову и чуть покачивая, как успокаивают детей. «Уже ничего не поделаешь. Пусть все идет, как идет». Джастин рядом с ней, ты сам видишь, он дает ей какие-то силы, чтобы просыпаться каждое утро. Скоро пойдет вторая половина беременности, и ей может стать лучше». Олдин со слабой надеждой внимал ее убаюкивающим словам. Он чувствовал себя по отношению к Маргарет отвратительным потребителем, но не мог не отпустить ее, ни попросить остаться навсегда. Хотя такой разговор возник между ними однажды, когда Кэтрин с Джастином уже вернулись. «Марго», — нервно сказал тогда Олдин, побуждаемый страхом, что теперь она не захочет находиться в этой странной тяжелой атмосфере, которая только усугубилась с приездом молодоженов. «Марго, я, наверное, должен теперь просить тебя стать хозяйкой этого дома». И замолчал, понимая, как у Бога звучат его слова, как это неблагодарно по отношению к ней. Маргарет внешне легко и иронично усмехнулась. «Олдин, твое ключевое слово «должен» — удивительно нелепый способ сделать предложение. Хотя, если ты хотел услышать «нет», то, в общем, вполне рабочий. «Марго, прости, ты же понимаешь, я не это хотел сказать». Олдин готов был прямо сейчас покончить с собой от того стыда, который он сейчас испытывал перед этой женщиной — которая была достойна всего самого лучшего, но только не того, что происходило сейчас. Маргарет смотрела вдаль, сощурившись по своему обыкновению. Ситуация была крайне неприятная. Чем ближе они становились, тем невозможнее, как виделось ей, был их союз. И лучше бы Олдин заткнулся сейчас, честное слово. Маргарет смолчала тогда, решила сделать вид, что этих слов она от него не слышала. Олдин трусливый и с огромной тайной благодарностью принял ее этот великодушный жест. Честно говоря, изо дня в день он надеялся, что Марго когда-нибудь придет сама к нему в спальню, чтобы он смог решиться хоть на что-нибудь, и при этом, чтобы она не подумала, что ею пользуется Но Маргарет держалась исключительно в рамках своих границ. «Джастин!» Голос Кэт прозвучал из соседней спальни, и он направился туда. Джастин жил в смежной. Двери между спальнями были всегда распахнуты, чтобы он мог слышать Кэтрин, когда был ей нужен. А нужен он ей был всегда. Он забыл, когда высыпался, когда с аппетитом ел, когда смотрел на небо, вообще, когда жил. Сейчас он встал и прошел в спальню, откуда звала его жена. Джастину уже даже не казалось, что в его жизни есть что-то противоестественное, Его мозг как-то странно принял все происходящее. «Да, Кэти, что случилось?» Он присел рядом и приложил ладонь к ее слегка горячеватому лбу. Ребенок шевельнулся. «Дай руку». Джастин позволил ей приложить его руку к ее округлившемуся животу, выпирающему из-под острых ребер. Под пальцами он ощутил два слабых толчка. Ребенок вообще шевелился мало и редко, поэтому Кэтрин звала его каждый раз, когда это происходило. Кэтрин смотрела на него с какой-то надеждой. Интересно, с надеждой на что? Сейчас она поглаживала его ладонь. Ребенок шевелиться уже перестал, и Джастин попытался высвободить руку, однако Кэтрин не отпускала, и он привычно подчинился. Нужна ей его рука на здоровье. Все равно она получила его целиком. Вот только постель он с ней больше не разделит. Хотя она просила, конечно, мотивируя тем, что ночью он иногда не слышит ее, что ей и ребенку спокойнее, когда он рядом. Джастин раз от разу удерживал поток просьб, жалких предлогов и слабых угроз. Пусть ему даже суждено быть при Кэтрин сиделкой, прислугой, домашним животным, она не получит ни тела его, ни души. «Джастин, мне страшно. Завела Кэтрин, как ему показалось, свою обычную песню. «Помоги мне сесть, пожалуйста». Он просунул руку ей под спину и почувствовал, что она в самом деле дрожит. Кэтрин вцепилась в него и смотрела как будто вдаль, хотя перед ними в нескольких шагах была всего лишь стена. «Кэт, что случилось? Тебе плохо? Что такое?» Он чувствовал сквозь тонкую ткань бешеный стук ее сердца, Она тревожно всматривалась в стену, и ему стало действительно не по себе. Что за припадок такой с ней? «Мне нужны силы! Немного сил!» Вдруг вскрикнула она и повернулась к Джастину. «Позови мне отца! Немедленно!» Он кинулся из спальни. За дверью стоял слуга, однако Джастин не стал давать ему распоряжений, а быстро миновал холл их с Кэтрин крыла дома и помчался через галерею, чтобы найти Олдина. Они с Маргарет были в кабинете. Джастин распахнул дверь и в первые секунды не смог выдавить ни звука. Маргарет увидела его первый и метнулась к нему. «Что случилось? Кэтрин?» «Олдин», — смог наконец произнести Джастин. Лорд Ангус не стал дожидаться объяснений и устремился к спальне дочери. «Неужели все?» «И ребенок!» В страхе он дернул на себя дверь спальни Кэтрин. За ним появились бледные Маргарет и Джастин. Кэтрин сидела на кровати, которая, казалось, содрогалась под ней. Сама она держала зарезную болясину кровати так крепко, что побелели костяшки пальцев. «Что случилось, девочка моя, что?» Олдин не замечал слез, которые катились по его щекам. Он приблизился к дочери и осторожно прикоснулся к ней. Неожиданно она обхватила его руками и, прижавшись, сдавленным голосом произнесла «Папочка, пусть все уйдут. Ты мне нужен». Лорд Ангус обернулся и взглядом приказал всем покинуть комнату. Затем, присев рядом с дочерью, он спросил «Что для тебя сделать, моя радость?» а Кэтрин все смотрела куда-то вдаль, сквозь стену спальни.